Глава тринадцатая Субботний визит в ресторан «Конь огонь» считался особым событием у всех жителей Мускаути. и Полли, которое Квиллер назначил там свидание, надела шелковый розовый костюм и опалы. Когда Квиллер прибыл к ней домой, от нее исходило розовое свечение счастья. «Тебе удивительно идет розовый цвет», — заметил он. «Это по-настоящему теплый розовый», — ответила Полли. «И мне нравится твой туалет». На квиллере был летний костюм его любимого цвета хаки с синей рубашкой и смелым галстуком. Синим с розовым и белым. В смысле туалетов он прошел долгий путь с тех дней, когда жил в центре. Брут и Ката вышли их проводить. Они рассеянно взглянули на квиллера, когда тот произнес «Пакс в обиску, мир вам!» Поле он сказал «Давай поедем на твоем автомобиле. Он больше подходит к розовому и опалам, чем мой пикап». Их путь пролегал мимо симпатичных деревушек Little Хоуп, откуда была родом Мод Коген, Уэлт Кэт, которую прежде населяли исключительно катлбринки, Блэк Крик на мосту, которые часто происходили аварии. За границей округа местность была более холмистая, а дороги с уклоном. Затем показался Flapjack, Прежде здесь располагался лагерь лесорубов, а ныне общественный парк. Дорожные указатели показывали налево, на Хос Рэдиш, где родился озеро Бигуд, и направо, на Уинни-Хиллз и знаменитый ресторан «Конь-огонь». По дороге Квиллер спросил, как у тебя дела со Скамблом? Мы привыкаем друг к другу, и он продвигается вперед. Надеюсь, только на холсте. Конечно, дорогой. Поразительно, как Пол использует красный, синий, желтый и серый, чтобы смоделировать контур лица. Он применяет желтый, розовый и синий, чтобы оживить жемчуга и придать им блеск. Сегодня он тронул меня до глубины души, когда принес подарок – платок, принадлежавший его бабушке. Платок такой тонкий, что я сказала Полу, наверное, он соткан из лунных лучей и крыльев фей. Интересно, дарит ли он такие платки каждой из своих натурщиц? А что он преподнес члену окружной комиссии с Ботому Фляжку своего дедушки? Подумал Квиллер и хмыкнул в усы. Как-то сомнительно это звучит. А Поле он сказал – Я никогда тебя не видел в таком поэтическом настроении. И как он отреагировал? Думаю, он был польщен. На самом деле, я пыталась вызнать у него, кто заплатил за портрет Рэмсботтема, но он не сказал. Это означает, что денежки за портрет выложил казначей округа. Твои и мои доллары, то есть наши налоги. По крайней мере, скамбл не солгал. Сколько еще осталось сеансов? Я не спрашивала. Мне не хочется, чтобы ему казалось, будто его торопят. Он говорит, что много тонких слоев краски придает прозрачность человеческой коже. Однако им требуется время, чтобы высохнуть. Мне начинает нравиться запах скипидара. А как реагируют Брут и Ката? Они просто исчезают. Он всегда говорит, я думал, у вас есть кошки, но они появляются только после его ухода. Может быть, тут дело не только в скипидаре. «Ох, Квилл, какой ты циничный!» «А он когда-нибудь говорит о, твоих, о своих предках?» «Некоторые добрые люди в этих краях кривят душой, рассказывая о своем происхождении». «Он ничего не говорил об этой своей бабушке?» «Как ты полагаешь, откуда у нее взялся такой платок?» «Я у него спрошу», — ответила Поля с вызовом. «Скажу, что мистеру Квиллеру не терпится узнать». Ресторан «Конь огонь» походил на конюшню. По углам стояли ясли с сеном, на стенах висела упришь. Поли и Квиллер усели за свой любимый столик в стойле, и им принесла меню юная расторопная пизанка. В меню Поли не были представлены цены, но все знали, что по ресторану меркам они невероятно высоки. В тот вечер в качестве фирменного блюда предлагали филе страуса с помидорами, с зеленью и соусом из черной смородины. Вы уверены, что это законно? «Есть страуса?» – спросила Поля официантки. «Это как-то как-то неуместно». Ей ответили, что страуса специально разводят на ферме для лучших ресторанов. Объяснения не вполне убедили Поли, и она заказала вегетарианское блюдо, приправленное карри, а Квиллер решил рискнуть и попробовать страуса. «Что ты читаешь в последнее время, дорогой?» – спросила Поля. «Марка Твена, писателя, который мне по душе». «Тот справочник от А до Я, который ты мне подарила». Оживил мой интерес к нему. Эдинтон рыщет повсюду, отыскивая для меня все произведения Марка Твена. Сейчас я читаю налегке. Там есть один очерк с историей о большом сером коте по имени Том Кварц. «Прости за тривиальность», – вставила Полли, – «но у Теодора Рузвельта был кот с таким именем». «Значит, он взял это имя из рассказа налегке». Книга очерков была опубликована в 1872 году. Том Кварц ошивался на рудниках, где добывали кварц. Однажды там готовили взрыв, не зная, что в шахте на мешке спит кот. От взрыва он взлетел под небеса, кувыркаясь в воздухе, а когда приземлился весь сажи, то отбыл во освояси и исполненные отвращения. Квиллера отвлекла пара – мужчина и женщина, которых велик стоил через зал. Потом он спросил. И о чем же сплетничали библиотеки на этой неделе? А матчи на приз? Больше ни о чем. Муж моей помощницы выступит в команде Домкраты. А как насчет компьютерных курсов? Ты привела своим постоянным читателям любовь к электронному каталогу? Поли издала стон. Ой, на занятие пришел только один. И среди добровольцев волнение. Вообще-то двое самых старых ушли. Все сотрудники библиотеки, которые помоложе, любят компьютеры, но, как я тебе уже говорил, лично мне больше нравится добрый старый каталог на карточках. Однако, раз уж все мы не должны отставать от времени, почему не привлечь публику чем-то еще? Ты должна признать, что это старое здание мрачное, а стулья слишком жесткие. В современных библиотеках комфорт, приятные тона и жизнерадостные интерьеры. Фрэн Броуди могла бы подкинуть тебе пару идей когда вернется из отпуска, если это когда-нибудь произойдет. Подали основные блюда, и они занялись тарелками, на которых была красиво разложена еда. Квиллер заметил, что страус по вкусу напоминает филе говядины. «Все в восторге от твоей колонки о яйцах и того, что ты отдал дань уважения, миссис Рыбий глаз», сообщила Поле. «У тебя еще есть какие-нибудь сюрпризы в запасе? Не бойся, я никому не скажу». Я выращиваю выводы бабочек в коробке, надеясь написать на эту тему что-нибудь умное. Пока что у них не очень-то привлекательный вид, но феба переезжает и не может взять свой инкубатор с собой. Так что сейчас я кормлю гусениц. Они превратятся в куколок, а те в бабочек, которых выпустят на свободу, чтобы они откладывали яйца, которые вновь станут гусеницами. Ты извинишь меня, если я отлучусь на минутку Поли? Подобное не в моих правилах, но мне бы хотелось кое с кем переговорить. С преступными намерениями. Он прошел через зал к стойлу, в котором крупный мужчина с обрюкшим, обрюкшим лицом сидел напротив привлекательной молодой женщины. «Простите меня, мистер Рэмсботтон, но вас трудно поймать днем. Я Джим Квиллер из всякой всячины». «Знаю, знаю», — сказал мужчина вежливо, но в голосе его приветливость смешалось с раздражением. Мне бы хотелось договориться с вами об интервью, охватывающем 25 лет вашей общественной деятельности, так сказать, со всеми взлетами и падениями. И, насколько я слышал, были довольно-таки интересные падения. Член окружной комиссии отмахнулся от незваного гостя нетерпеливым жестом. «Не докучайте мне в этом году! Подождите до выборов!» Квиллер вернулся за свой столик с мыслью. «По крайней мере, он знает, что находится под колпаком у прессы». «Прости», – извинился он перед Полли. «Ну что, закажем десерт?» В воскресенье днем, когда Полли позировала портретисту, Квиллер проводил время с сеансами и «Нью-Йорк Таймс». Он всегда покупал воскресный выпуск газеты в аптеке Слоуна, где для него оставляли экземпляр под прилавком. В этот день миссис Слоун была в аптеке одна, и ей хотелось поболтать. «А где же ваш сверкающий велосипед, мистерка?» – осведомилась она. «Никогда не езжу на нем в воскресенье, миссис Лоун, объяснил он. «Эта газета весит больше велосипеда, так что спицы могут сломаться». «Нам обещали дождь», – произнесла она печально. «Моему газону он просто необходим. Придется мне установить поливальную систему». «А где вы живете?» «Вес миддлхамок, и у меня акр удивительно красивой травы. А у вас хороший газон, мистерка?» «Боюсь, что нет. Я за все естественное». Я позволяю природе вести себя так, как ей вздумается. «Вы хотите сказать, что позволяете газону зарастать сорняками?» В ужасе спросила она. «Честно говоря, я не знаю, что такое сорняки. Ландшафтный дизайнер посадил естественные травы и дикие цветы. Разнотравие», – добавил он из озорства, наслаждаясь ее озадаченным видом. «У вас остались экземпляры «Нью-Йорк Таймс»?» Я всегда держу один номер для вас, мистерка. Вы же знаете. Всем было приятно узнать, что вы спонсируете команду в матче на приз. А участие доктора Дианы – очень удачный ход. Ну, насчет этого я не знаю, но она очень милая, совсем как ее родители. Им повезло, что у нее все хорошо. Наш фармацевт выступит в матче от нас. И мы надеялись, что Фиба тоже будет в нашей команде. Однако она решила записаться в команду Центра искусств что вполне понятно, но для нас это было разочарованием. У них ведь так много народу, есть из кого набрать команду, а у нас почти никого и нет. А почему бы не привлечь школьного инспектора, предложил Киллер, из него вышла бы прекрасная пилюля. А она разразилась смехом. Лайл Комптон, которого вечно атаковали учителя, родители и политики, носил маску старого брюзги, хотя и обладал недюжинным чувством юмора. «О, это было бы забавно!» – одобрила миссис Лоун. «А вы думаете, он согласится?» «Я его спрошу. Зрители будут в восторге, а он ведь любит блеснуть перед публикой!» «Мы были бы вам так признательны, мистерка!» Она пробила чек на его покупки – зубную пасту и лосьон для бритья и продолжала более печальным тоном. «Что вы думаете о карьере, которую выбрала наша дочь, мистерка? Мы надеялись, что она продолжит наше дело, ведь это так надежно!» но она не может думать ни о чем, кроме живописи». И снова от Квиллера ожидали, что он сыграет роль ученого мужа. «Почему? Потому что он вел колонку? Или потому что он исследовал деньги?» Он находил все это нелепо. «Ну что же, Феба занимается тем, что доставляет ей наслаждение, и она хорошо делает свое дело и приносит радость людям. Я знаю одного коллекционера, у которого 18 картин «Фебы с бабочками». Чего же вы еще можете хотеть для вашей дочери? Пожалуй... Мне бы хотелось, чтобы она более осмотрительно выбирала своих друзей. Я знаю, у вас нет детей-мистерка, но вы же можете понять боль родителей, чей ребенок уходит к человеку с сомнительной репутацией. И дело не только в том, что у него нет ни образования, ни цели в жизни. У нас есть и другие основания в нем сомневаться. В таком обществе, как наше, при таких контактах мы, знаете ли, слышим всякое. Ну, что я могу сказать? Он красив. А Фиба так ранима. «Я знаю, это нахальство с моей стороны, но мне бы хотелось, чтобы вы ее все-таки вразумили. Она высокого мнения о вас и прислушивается к вашим словам. Я вам сочувствую, уверяю вас, но я всегда считал, что молодые люди ее возраста должны сами делать свой выбор и брать на себя ответственность за свои решения». Его прервал колокольчик на двери. Вошли два покупателя, громко болтая между собой. Квиллер обменялся с аптекаршей извиняющимися взглядами и, пробормотав какие-то неопределенные обещания, удалился. «Какое счастье!» подумал, он, что у меня лишь две кошки, которых можно загнать в их комнату, если они создают проблему. Когда Квиллер отверг дверь кухни и вошел, его встревожил шум, разносившийся по всему основному этажу. Уронив пакеты, он ринулся в холл. Юм-Юм била лапой по какому-то предмету на полу. Игрушка, подаренная Элизабет Харт. Несколько дней назад он швырнул ее в корзину для мусора, когда кошки никак не отреагировали на ее, на этот подарок. Маленькая плутовка выудила игрушку и спрятала под диваном, выжидая подходящий момент, когда можно будет использовать ее как хоккейную шайбу. Она была умна по-своему, изобретательна и шаловлива, в то время как Коко чую кто, где и почему совершает преступление и какое именно, кошечка прятала улику под ковром или под диваном. Квилер взял ее на руки и погладил мягкую шерстку. «Когда мы будем избирать Кату вице-президентом, – сказал он, – ты у нас будешь руководить избирательной кампанией. Переодевшись в домашнюю одежду, он с ямцами и воскресной газетой отправился в павильон. Он читал, а они контролировали воздушные перелеты. И вдруг коричневые шеи вытянулись, уши навострились, а черные носы указали на восток. «Воскресные нарушители спокойствия и границ владений», — подумал Квиллер. «И хватает же у них наглости отпереть калитку и проехать мимо надписи «Частное владение». Приехали поглазеть, не имея на то разрешения». Нахмурившись, он вышел им навстречу. Как только машина показалась из леса, Квиллер узнал ее. Это был фургончик с надписью сбоку. «Студия Бушлинда». «Буши, что привело тебя с черного хода?» спросил он фотографа. «Я совсем сбился, квил. Парадный въезд в Мейн стрит ведет к твоему черному ходу, а с глухой улицы попадаешь к твоему парадному входу». «Придется мне повернуть амбар. Заходи в клетку с тиграми и выпей чего-нибудь. Что ты предпочитаешь? А у тебя есть джин с тоником? У меня есть все. Побеседуй пока с кошками, а я исполню обязанности бармена». Джон бушет был талантливым фотографом. Он несколько раз пытался заснять сеансов для ежегодного кошачьего календаря, но они подчеркнуто отказывались позировать. Как бы осторожно не подкрадывался Буш со своей камерой, кошки пускались на утек. После нескольких неудачных попыток он вынужден был отказаться от своей затеи. Когда прибыл поднос с напитками, Бушлин поднял свой стакан и произнес нечто вроде тоста. угли вава". -ва! Это злузское благословение. Во всяком случае, мне так сказали. «Лучше получи подтверждение в письменном виде, а то как бы тебе не попасть в беду», – посоветовал Киллер. «Как дела в Центре искусств?» Толпы ломятся в двери, и Беверли заставляет их снимать обувь. «Именно из-за этого я сюда и приехал. Ты был на открытии клуба «Вспышка»?» «Я попытался туда проникнуть, но собралось слишком много народа. Ну так вот, туда проникли прошлой ночью». Никакого взлома, просто незаконно вошли в здание. А что они взяли? Ничего. Даже лампочки не украли. Но они воспользовались аппаратурой и накурили в помещении. Хм, задумчиво пробормотал Квиллер. Есть какие-нибудь версии? Беверли об этом знает? О боже, да! Он прост... Она ведь просто вне себя. Мы решили не заявлять полицию. Если раздуть это дело, то к нам могут снова забраться. И вообще мы считаем, что это внутреннее дело. Члены клуба «Вспышка» имеют ключи от здания? Нет. В основном собираются группами. Правда, есть ключ, который могут взять члены клуба, желающие использовать аппаратуру для съемки своего собственного фильма. За этот ключ расписываются, а после съемки его возвращают в офис. Вчера вечером никто не расписывался за ключ, но, возможно, его брали на неделе и сделали с него дубликаты. Беверли занимается расследованием. Мне ее жаль. Она принимает все так близко к сердцу, А они не повредили аппаратуру? Нет, просто не положили ее на место. Они воспользовались видеомагнитофоном и проектором для слайдов. И явно проигнорировали надпись «Курить запрещено», так как оставили в корзинке для мусора окурки и банки из-под пива. «Как ты думаешь, что они смотрели?» «Вероятно, не унесенных ветром», – спросил Квилер. «Скорее, что-нибудь низкопробное. Вопрос вот в чем. Не наведаются ли они снова в следующий уикенд после закрытия, чтобы побалдеть?» Буш вскочил. «Спасибо за угощение, мне пора возвращаться в мою фотолабораторию. У свободных художников восьмидневная рабочая неделя». Квиллер дошел с гостем до его фургончика, и фотограф сказал. «Есть. Я придумал, как снять твоих ребят. Есть такая специальная линза, изобретенная несколько десятков лет тому назад. Ею пользуются фотографы и следующие края, куда не дошла цивилизация». Некоторые племена считают, что когда человека фотографируют, то у него забирают душу. Если мне удастся найти такую линзу, кошки даже не будут знать, что я их снимаю. Если, буши ты найдешь такую, я тебе ее куплю. Полный вперед! В тот день, несколько позже, к Виллеру захотелось пройтись, и он направился по дорожке к центру искусств, предварительно вернув сеансов в амбар. Время близилось к 5 часам, и на автостоянке было мало машин. Войдя в здание, он отправился в галерею, чтобы взглянуть на деревянную резную фигуру, которую купил. К его негодованию она исчезла. Он пошел искать Беверли Форфор. «Она в моем кабинете», — объяснила Беверли. «Слишком многие хотели ее купить. Они не понимают, что значит «красная точка». Один мужчина так отвратительно себя вел, что я решила убрать эту вещь с экспозиции». «Ну, так могу я теперь забрать ее домой?» спросил Квиллер. «Нет, пока вся выставка не будет разобрана. Все нужно как следует проверить». «Сегодня было много посетителей. Воскресенье всегда полно народу. Люди приходят сюда после церкви или ланча в кафе, так что они одеты подобающим образом». Беверли часто жаловалась на непрезентабельный вид многих посетителей. Сама навсегда выглядела как картинка, по выражению Квиллера. «Как реагирует публика на фотовыставку внизу?» спросил он. Она издала стон. «Какие-то темные личности забрались туда прошлой ночью! Мы стараемся сделать все возможное, чтобы у города был прекрасный центр искусств, а кто-то портит все дело. Но есть и хорошие новости. Вернули ню дафны». «Все?» Он вспомнил, что ему рассказывал Торнтон о случае в товарной кораблекрушении. «Нет, примерно половину. Причем их положили в ту же самую коробку, откуда они пропали». «Не давайте никому к ним притрагиваться. Возможно, там есть отпечатки пальцев». «Значит, у всех нас будут брать отпечатки пальцев?» «Это так неловко!» Тут в ее кабинете зазвонил телефон, и Квиллер направился в студию девочки с бабочками. Феба сидела одна, сосредоточившись на работе. «Добрый день!» – произнес он спокойно. «Я пришел доложить о гусеницах. Они объедаются и становятся упитаннее с каждым днем». «О, мистер мистерка!» – ответила она вяло, Бросила на Квиллера мимолетный взгляд и вернулась к своей работе. Ему подумалось, что она устала. Каждый день Феба ходит в бар и сидит там до самого закрытия. И кто знает, что они делают нерабочие часы. «Как Джаспер?» – спросил Квиллер. Она пожала плечами. «Ему хорошо всюду, если только у него есть арахис». «У меня есть квартира в индейской деревне. Вывах. А где живете вы?» В названиях изданий из использовались породы местных деревьев. «В березах». Березы были роскошнее других зданий. Планировка та же самая, но в нее вкраплены шикарные детали вроде мраморных унитазов и огромных стенных шкафов. «Я слышал, что вы в команде Мозилки. А кто еще?» «Тортон Хагис и Беверли». «Вы хорошо, проведете время. Ну что ж, увидимся завтра вечером на репетиции». По пути домой Квиллер размышлял, отчего Феба пребывает в таком безрадостном настроении. Она не привыкла к ночной жизни, чувствует себя виноватой перед родителями, дуется. Беверли удалось изгнать Джаспера и гусениц, и, возможно, это она заставила Фебу надеть фирменный халат тускло-синий с длинными рукавами и пуговицами на манжетах. В нем у художницы был унылый вид, да и на душе у нее, вероятно, царило уныние. В амбаре Коко то вспрыгивал на барную стойку, то соскакивал с, ним, с нее и смотрел в окно. Это означало, что кто-то что-то положил в морскую рунду, стоявший за кухонной дверью. Квеллер заглянул туда и обнаружил два пирога с мясом, конверт и книгу, изданную в 1966 году, которую он дал почитать Сели Робинсон. «Птицы падают вниз» – Ребекки Уэст. Она любила шпионские романы и, вероятно, оценила хорошо написанную книгу. А в конверте была записка. «Дорогой шеф». Сегодня я выполняла заказ на ланч «Блэк Крик» и заодно сделала для вас пару пирогов с мясом. Надеюсь, они вам понравятся. Это новый рецепт. Спасибо за то, что дали мне почитать эту книгу. Она интересная. Я никогда не слышала о Ребеке Уэст, но она очень хорошая писательница. Простите, что запаздываю с вашим поручением. У меня назначена встреча с Лайзой Комптон на завтра, чтобы выяснить относительно Кэмпабелов. Собственность, о которой вы спрашивали, не числится за Нозерн Land Импрумент как мне сказали в муниципалитете округа, владелец Маргарет Рэмсботом, агент 0013 2 Квиллер дочитал записку и поискал телефонный справочник в мускаунти Он нашел только два телефона на фамилию Рэмсботом. Один на имя Честера и Маргарет, второй – Крейга и Кэти. Все числились по одному адресу вест Вестминдлхамок. Вероятно, у Рэмсботома вся собственность записанная имя жены. Однако эта новость означала, что Квиллер проиграл пари самому себе. Землю Когин купили не Энтерпрайзис. Это жуликоватый посредник, член окружной комиссии, облапошил старую женщину и, не теряя времени, сразу же после ее смерти сдал 12 акров в аренду округу. Ему нужно будет еще получить одобрение комиссии. Но можно не сомневаться, что король барбекю добьется, чтобы коллеги проголосовали как надо. Сначала Квиллер хотел поделиться новостью с Роллом Макби, но когда он позвонил на ферму на Бейслейн, ему ответил безликий автоответчик. Набрав номер Бойда Макби, он выслушал аналогичное сообщение от автоответчика. Это его удивило, ведь был воскресный полдень. Квиллер взял ключи от машины и покатил на Бейслейн. Во дворе не было синего пикапа Ролла, но стоял грузовик. Поставив машину, Квиллер обошел вокруг дома и увидел молодого человека, кормившего старых собак которые пришли сюда жить. «Привет, мистерка!» – поздоровался он. Ищите Рола?» «Я Рэнди, работаю у него». «А где он?» «У Бойда тоже никого нет дома». А они все поехали в Дулут на похороны. Их брат попал в катастрофу. Столкнулись два грузовика и бензовоз. «Может быть, они вернутся в среду. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо. Я просто хотел почесать языком. Именно этим фермеры занимались в кафе. Загляну на этой неделе попозже». «А как поживают старички? Вы только взгляните на них, веселые, как щенята!» Вернувшись в амбар, Квиллер позвонил своему поверенному домой. Нужно было сообщить ему новость о Рэмсботоме. Однако к телефону подошла жена Барта и сказала, что муж утром улетел в Чикаго на совещание с фондом К. Чтобы утешиться, разочарованный Квиллер почитал кошкам вслух. «Коко» выбрал «Птицы падают вниз». Естественно, подумал Квиллер, ведь на этой книге сидел Ригли, согревая ее, когда она была у Сирии.